Как извращалась плоть Светило солнышко, шумела океан Демиурги Мазукты и Шамбамбукли валялись на пляже в одних плавках и наслаждались покоем «Класс!» — сказал Демиург Шамбамбукли и перевернулся на живот «Спасибо, что вытащил» «Не за что!» — усмехнулся Мазукты «Тебе давно пора было на природу» На то сидишь, как пень в четырех стенах. А так хоть искупался, позагорал. Пиво хочешь? А, есть? Есть. Мазук-то подтянул к себе объемистую сумку и заглянул внутрь. Есть тоже найдется. Яйца, бутерброды. Я спрашивал, пиво еще есть? А, ну, конечно. Я брал запасом. Мазук-то достал две бутылки... Одну протянул шамбамбукли, другую откупорил и присосался сам. «Про выходные дни это ты неплохо придумал», — сказал он после продолжительного бульканья. «Надо будет позаимствовать идею. Целый день никакой работы. Лежи себе, отдыхай». «Вообще-то я планировал посвятить выходные дни самосовершенствованию», — заметил шамбамбукли. Вот и совершенствуйся. Мазукта с хрустом потянулся и почесал живот. Загорай. Некоторое время демиурги пролежали молча, греясь на солнышке. "Который час?" спросил Шумбамбукли, не открывая глаз. "Полпятого", уверенно ответил Мазукта, -то, тоже не открывая глаз. "Скоро пора домой". "Да куда ты спешишь? У меня канарейка не кормлена, то есть не заведена". «Ничего с ней не сделается!» «Ну, все-таки...» Мазук-то вздохнул и разомкнул веки. «Ладно, еще разок окунемся и пойдем!» «Ага», — кивнул Шамбамбукли. «Окунемся! Сейчас, минуточку, я еще полежу, чуть-чуть!» «Ну, лежи!» Мазук-то снова полез в сумку, достал сверток с продуктами и зашуршал бумагой. Шамбамбукли, не глядя, протянул руку, и мазуука вложил в нее бутерброд с ветчиной ты еще про яйца что то говорил напомнил шамбамбукли не наглей», — сказал мазука сядь и ешь может мне еще и руки помыть если хочешь шумбамбукли с тяжким стоном принял сидячее положение мазукта ты действительно злобное деспотичное божество ага охотно согласился мазка «У меня масса недостатков!» «На, держи!» Он протянул пакетик с вареными яйцами. «Почись себе сам!» Минут пять демиурги жевали в молчании. «Вкусно!» — сообщил Шамбамбукли, активно работая челюстями. «А чего яйца такие крупные? Гусиные?» «Не-а!» — мазук-то отрицательно помотал головой. «Индюшиные?» Не е археоптерикс «М-м-м!» Вопросительно приподнял бровь Шамбамбукли, не переставая жевать. «Ну, знаешь, такая зубастая тварь, помесь ворона с крокодилом». Шамбамбукли замер с набитым ртом и уставился на надкушенное яйцо в своей руке. С натугой проглотив кусок, он осторожно спросил, «А ветчина была из кого?» Из брахиозавра. Тоже интересный гибрид. Жирафа с игуаной. И от бегемота тоже что-то есть, но немного. Сам по себе он ничего особенного. Животное дурное и даже не симпатичное, но на вкус... Шамбамбукли решительно положил недоеденный завтрак на песок. — Да, — сухо произнес он, — было вкусно. Сам делал. «Кого? Брахиозавра?» «Ну что ты? Я такими вещами не занимаюсь. Все эти эксперименты по селекции, гибридизации, возиться с пробирками, образцами тканей препаратами...» «Мерзость какая!» «Я здесь разместил только базовые модели. Ворон, игуан, крокодилов. А дальше они уже сами». «Да кто они?» «Люди, кто же еще?» Я вообще-то заранее поставил коды на исходники, чтобы ничего такого не случилось. Но ты же знаешь людей, все равно взломали. Взломали? Генетический код? Да не любой взломают, дать только время. А ведь знают, между прочим, что это подсудное дело. Хотя, надо заметить, некоторые результаты у них получились очень интересные. Да, надо будет взять на вооружение... «Вот, например, утконос». «Мазук-то перебил Шамбамбукли». «У меня канарейка не кормлена. Давай собираться и пойдем». «Ну, ладно, ладно». поднялся с песка, подобрал сумку и засунул в нее полотенце. «Пошли». «А убрать за собой?» — нахмурился Шамбамбукли. «Убрать? Ну, все эти банки, бутылки, огрызки. Некрасиво же. Что тут после нас останется?» После наста засмеялся мазуха Да хоть потоп